Ну что? Да, сказал я. Скажи да, сэр. Да, сэр, поправился я. Как тебя зовут? Ван Вейден, сэр. Имя? Хемфри, сэр. Хемфри, ван Вейден. Возраст? Тридцать пять, сэр. Ладно. Пойди к Коку, он тебе покажет, что ты должен делать. Так случилось, что я, помимо моей воли, попал в рабство к волку Ларсену. Он был сильнее меня, вот и все. Но в то время это казалось мне каким-то наваждением. Да и сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое, все, что приключилось тогда со мной, представляется мне совершенно невероятным. Таким будет это представляться мне и впредь, чем-то чудовищным и непостижимым, каким-то ужасным кошмаром. «Подожди!» Я послушно остановился, не дойдя до камбуза. «Ягансен!» Вызови всех наверх. Теперь все как будто стало на свое место, и можно заняться похоронами и очистить палубу от ненужного хлама. Пока Иогансен собирал команду, двое матросов по указанию капитана положили зашитый в парусину труп на лючину. У обоих бортов на палубе Днищами кверху были принаитовлены маленькие шлюпки. Несколько матросов подняли доску с ее страшным грузом и положили на эти шлюпки с подветренной стороны, повернув труп ногами к морю. К ногам привязали принесенный коком мешок с углем. Похороны на море представлялись не всегда торжественным, внушающим благоговение обрядом, но то, чему я стал свидетелем, мгновенно развеяло все мои иллюзии. Один из охотников, невысокий, темноглазый парень, я слышал, как товарищи называли его «смоком», рассказывал анекдоты, щедро сдобренные бранными и непристойными словами. В группе охотников поминутно раздавались взрывы хохота, которые напоминали мне не то вой волков, не то лай псов в преисподней. Матросы, стуча сапогами, собирались на корме. Некоторые из подвахтенных протирали заспанные глаза и переговаривались в полголоса. На лицах матросов застыло мрачное, озабоченное выражение. Очевидно, Им мало улыбалось путешествие с этим капитаном, начавшееся к тому же при столь печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на волка Ларсена, и я видел, что они его побаиваются. Капитан подошел к доске. Все обнажили головы. Я присматривался к людям, собравшимся на палубе. Их было 20 человек. Значит, всего на борту Шхуны, если считать рулевого и меня, находилось 22 человека. Мое любопытство было простительно, так как мне предстояло, по-видимому, не одну неделю, а быть может и не один месяц провести вместе с этими людьми в этом крошечном плавучем мирке. Большинство матросов были англичане или скандинавы с тяжелыми, малоподвижными лицами. Лица охотников, изборожденные резкими морщинами, были более энергичны и интересны, и на них лежала печать необузданной игры страстей. Странно сказать, но, как я сразу же отметил, в чертах волка Ларсена не было ничего порочного. Его лицо тоже избороздили глубокие морщины, но они говорили лишь о решимости и силе воли. Выражение лица было скорее даже прямодушное, открытое, и впечатление это усиливалось благодаря тому, что он был гладко выбрит.